Издательство Лайкбук. Дженнифер Бенкау. Её тёмное желание. Я требую от себя исполнения своей мечты. Пролог. Говорят, что когда-то в давние времена, когда ещё и времени как такового не было, ещё до того, как наступила эпоха кланов, и даже ещё до эпохи королев, Среди простых людей жил мужчина, который владел магией. Он не был фокусником, создававшим иллюзии хитростью. Он был магом, возможно, единственным, кто умел призывать магию по имени и подчинять ее своей воле. Он видел хорошее в людях, с которыми пересекался его путь, но видел и плохое. И каждый раз, когда случалось нечто плохое, он наблюдал, как оно расширяется и пускает корни. И тогда он придумал план, как с корнем выкорчевать все зло и пересадить его в другое место. Туда, где оно не сможет причинить никому вреда. Он отправился в путешествие к Лиаскай и, придя туда, обратился к ней. повелительница всех земель. Благая мать, я пришел, чтобы освободить тебя от зла. Все, что мне для этого понадобится, — участок твоей земли, место, куда никто не сможет пробраться. Там я заточу зло». Но Лиаскай была против. Она ответила магу, что если избавиться от зла, ослабеет и добро. К тому же, кто волен решать, что хорошо, а что нет? Сколько частиц зла должно быть в ком-то, чтобы этот человек заслужил изгнание? Так и получилось, что Лиаскай отказала магу в том, чего он так жаждал. Тогда он разгневался и призвал магию с небес, чтобы Лиаскай увидела, что происходит с ее драгоценными людьми, если им достается слишком много власти. Магия обрушивалась на землю дождем, опутывала животных, растения и камни, пропитывала почву, давая ростки новой магии. Но она была мощной и непокорной, и едва ли кто-то из людей обладал достаточной силой, чтобы ее приручить. Леоска оставалась лишь беспомощно наблюдать, как ее любимые люди погибали от этой магии, как исчезали целые поколения и как тела людей превращались в прах. Когда в живых осталось лишь несколько семей, Ма обратился к Леоскай во второй раз: Теперь ты готова дать мне то, чего я требую. И Лиаскай сделала то чего не делала никогда раньше и даже не подозревала, что вообще на это способна. Она сдалась. В глубочайшем отчаянии она оторвала от себя кусочек и протянула его магу. Зияющая рана, в которой тлеет ее скорбь, существует до сих пор. Это бездонное ущелье. И маг тоже пожертвовал частью себя, свою силу, способность обладать магией. Он разделил ее поровну среди пятерых выживших семей. Так появились кланы. Но на этом он не остановился. Маг взял с собой ту часть земли, которую отдала ему Леоскай, спрятал ее в складке пространства, где она оставалась невидимой, и создал там проклятое царство. Каждый человек, оказавшийся в нем, лишался души и превращался в дема. Того из них, кто нес на себе больше всего вины, владетеля всего дурного, он сделал повелителем демов. И весть об этом пространстве между мирами распространилась по всей земле. Смелые и отчаянные стали делиться друг с другом тайными знаниями о повелителе демов и о том, что достаточно лишь знать его имя, чтобы использовать его силы в своих целях. И каждого, кто совершит подлость по отношению к другому, он забирал в своё царство, и превращал в своего раба. С этой историей случилось то, что всегда случается с правдивыми историями. Ее поглотило забвение. Раны заживают, слезы высыхают, а могилы порастают травой и лесами. Но есть одно место, где память об этом сохранилась, потому что именно туда Вернулся маг. Страна, в которой тогда не было людей, а значит, некому было собрать магию и подчинить ее себе. Страна, чей юный народ считает горы своей семьей, а ветра — своими друзьями. Добро пожаловать в Немию!